Том второй, глава семнадцатая. Великий князь Мстислав Изяславич Киевский, Андрей Суздельский или Владимирский, годы 1167—1169. Сыновья Ростислава, брат его Владимир, народ Киевский и Черные Клабуки, исполняя известную им последнюю волю умершего великого князя, звали на престол Мстислава Валынского.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 Мог бы наказать мятежника, но желая тишины, уступил ему котельницу и через несколько дней свидал о новых злых умыслах своего дяди. Владимир хотел оправдаться. Свидание их было в обители Печорской. Еще не обсохли уста твои, которыми ты целовал крест в знак искреннего дружества, говорил Мстислав и требовал вторичной присяги от Владимира. Дав он ее, бесовестный дядя.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 обещаясь умереть за него и за вольность. Едва послы новогородские могли проехать в Киев, ибо на всех дорогах стерегли их и хололили как злодеев. Между тем в нове городе начальствовал умный посадник Якун и заставил Святослава удалиться от Руси. Сей князь, имея сильное войско союзное, не дерзнул вступить в битву, довольный разорением многих селений, и через два года умер. Хвали моего в летописях за его добродетель, бескорыстие и любовь к дружине. 1168 год. Несколько месяцев Новгород сиротствовал без князя, с нетерпением ожидая его из Киева. Всее время Мстислав был занят воинским предприятием. В торжественном собрании всех князей союзных он сказал им: «Земля русская, наше отечество, стенает от половцев». которые не применили доныне их древнего обычая, всегда клянутся быть нам друзьями, берут дары, но пленяют христиан и множество невольников отводят в свои вежи. Нет безопасности для купеческих судов наших, ходящих по Днепру с богатым грузом. Варвары думают совершенно обладеть торговым путем греческим. Время прибегнуть к средствам действительном и сильным, друзья и братья. Оставим между усобией воззрим на небо.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 Бояре радовались согласию государей, и народ благословлял их ревность быть защитниками отечества. Девять дней шло войско степями. Полуфцы услышали и бежали от Днепра, бросая жены и детей. Князья, оставив на зади обоз, гнались за ними, разбили их, взяли многие и вежи на берегах Арели. освободили российских невольников и возвратились с добычейю, с табунами и пленниками, потеряв не более трех человек. всею добычью, следуя древнему обыкновению, разделили между собой у князья, бояре и воины. народ веселился и торжествовал победу по в день Пасхи. скоро к общему удовольствию прибыл благополучный и богатый купеческий флот из Греции. Князья ходили с войском навстречу Коному, чтобы защитить купцов от нападения половцев, еще не совсем усмиренных. Нимстислав, пируя тогда с союзниками под Канивом, Никиевляне, радуясь победе и товаром греческим, не предвидели близкого несчастья. Одна из причин онова была весьма маловажна. Князья жаловались Нимстислава, что он, будучи с ними на берегах Арели,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 Андрей Суздельский вступился за союзников и не мог простить мстиславу, что он, как бы в досаду ему, объявил себя покровителем новгородцев. Может быть, Андрей с тайным удовольствием видел случай уничтожить первенство Киева и сделать цыгловой у князей российских. По крайней мере, оставив на время в покое Новгород, он думал только о средствах низвергнуть мстислава и издавна им нелюбимого. Тайно согласился с Ростиславичами, с Владимиром Дорогобужским, Олегом Северским, Глебом Переславским, с Полоцким князем. Взял дружину у владетелей Рязанского и Муромского ему покорных, собрал многочисленную рать, поручил ее сынум Ростиславу и воеводе Борису Жидиславичу, велел им идти к выше городу, где княжал тогда Давид Ростиславич, и где надлежало соединиться всем союзникам.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 Победители, к стыду своему, забыли, что они россияне. В течение трех дней грабили не только жителей и дома, но и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный. Похитили иконы, драгоценные ризы, книги, самые колокола.